Глава пятьдесят вторая Вечерело Наконец-то Ричард услышал стук копыт и голос Паши, которая показывала дорогу. Он вложил меч в ножны. «Бонни!» Ричард потрепал кобылу по холке. «Как поживаешь, девочка?» Лошадь ткнулась носом ему в грудь. «Я рад, сестра, что ты пользуешься обычными уделами», заметил он, потрогав удила. Сестра Морена подозрительно покосилась на него. «Конюхи говорят, что не могут найти острые удила. Они все таинственным образом исчезли». Ричард пожал плечами. «Вот как?» «Не могу сказать, чтобы я сожалел об этом». Паша тяжело дышала. Всю дорогу она шла пешком, стараясь поспеть за лошадью, на которой ехала сестра Морена. Видимо, последняя заставила послушницу идти пешком в наказание. «Итак, Ричард, — сказала сестра, спешившись, — я здесь согласна твоему требованию. Чего ты хочешь?» Она прекрасно знала, чего он хочет, но Ричард решил не начинать с обострения. «Все очень просто», — доверительно сказал он. «Верна должна снова стать сестрой, и ты должна вернуть ей Дакру». Она махнула рукой. «А я-то думала, ты хочешь чего-то неразумного». Это действительно просто, и все уже сделано. Верна уже снова стала сестрой. Для меня это не столь уж важно. А если она спросит, почему, продолжал Ричард? Я не хочу, чтобы ей сказали, будто это из-за меня. Скажи, например, что ты сама передумала. Можешь сказать, что ты молилась этому вашему создателю, чтобы он указал тебе путь, и тогда тебя озарило, и ты решила, что Верна должна снова стать сестрой. «Это меня устроит», — улыбнулась сестра Морена. «Ну, теперь ты доволен?» «Да, перемирие восстановлено». «Хорошо. Теперь, когда мы покончили с пустяками, покажи мне этого убитого медведя». Паша раззвонила по всему дворцу, что ты, дескать, убил Мрисвиза. Сестра Морена бросила насмешливый взгляд на послушницу, которая, насупившись, смотрела вниз. Эта глупенькая девочка всегда боялась заморать ножки. Она высовывает нос из дворца, только когда в Танимуру привозят кружево. Кролика от быка не умеет отличить, а не то что... Что это за запах? «Дохлый медведь воняет», — ответил Ричард. Он жестом указал на Мрисвиза. Паша с почтением отступила в сторону, и сестра Морена направилась к деревьям. Паша искоса поглядела на Ричарда, И когда сестра Морена вскрикнула от изумления, послушница подняла голову и заулыбалась. Наконец, сестра Морена, смертельно бледная, вернулась к ним. — Ты сказала правду, дитя мое, — прошептала она. — Прости. Паша присела. — Разумеется, сестра Морена, спасибо, что не пожалела времени засвидетельствовать мои слова. Прежнее высокомерие сестры сменилось искренней тревогой. Она повернулась к Ричарду. «Как умерла эта тварь?» Ричард полуобнажил меч, показал ей клинок и снова вложил его в ножны. «Значит, это правда? Ты убил его?» Ричард пожал плечами. «Я много лет провел в лесах. Я-то знаю, что это не кролик». Сестра Марена вновь посмотрела на убитого Мрисвиза. «Я должна изучить его». Такая возможность не представлялась еще никому. Паша сморщилась от отвращения, когда сестра принялась ощупывать рот и уши, а затем провела пальцами по черной коже чудовища. Осмотрев внутренности, сестра Морена повернулась к Ричарду. А где его покров? Паша говорила, что он был на месте. Когда меч рассек чудище, покров, напоминающий плащ, сам собой поднялся вверх и потому остался невредим. Поджидая возвращения послушницы с сестрой, Ричард изучил его и обнаружил одно удивительное свойство. Тогда он отмыл плащ от крови и повесил на дерево сушиться, а потом убрал мешок. Он не имел намерения расставаться со своей добычей. «Он у меня. Это мой трофей», — сестра Марына удивилась. «А как же ножи?» «Разве мужчины не стараются завладеть именно такими трофеями? Зачем тебе понадобился покров?» «У меня есть меч», — ответил Ричард. «Зачем мне ножи, которые, как выяснилось, уступают моему мечу? А этот большой черный плащ мне еще пригодится. Вот я и решил оставить его себе». Сестра нахмурилась. «Это что, тоже условия перемирия?» «Может, и так». Она вздохнула и махнула рукой. «Ну, да это, пожалуй, не важно. Важна сама тварь, а не ее покров. Я должна изучить эти останки получше». Она вернулась к убитому чудовищу, а Ричард приторочил к седлу мешок, лук и колчан, а затем и сам сел верхом на Бонни. «Не оставайся в лесу до заката, сестра Морена!» – крикнул он. Она обернулась. «Это моя лошадь! Ты не можешь оставить меня без лошади?» Ричард виновато улыбнулся. Я подвернул ногу, когда сражался с Мрисвизом. Ты же не хочешь, чтобы ваш новый ученик всю дорогу шел прихрамывая. Я могу упасть и разбить голову. Но, ничего не говоря, Ричард схватил изумленную Пашу за руки и усадил ее на лошадь позади себя. — Прошу вас, сестра Морена, ни в коем случае не задерживайтесь в Хагенском лесу до вечерней зари. — Я слышал, это очень опасно! — крикнул он. Паша не смотрела на сестру, но Ричард, сидевший впереди нее, почувствовал, что она беззвучно смеется. «Хорошо, хорошо», — ответила сестра Морена, поглощенная изучением ресвиза. «Возвращайтесь во дворец. Вы оба поступили правильно, а я займусь останками этого чудовища, пока их не сожрали звери». Паша так крепко держалась за Ричарда, что ему трудно было дышать. Ее упругие груди прижимались к его спине, и это отвлекало его. Видимо, она очень боялась упасть с лошади. Когда они выхалили из леса, Ричард пустил Бонни шагом и убрал руки Паше. Но она тут же снова схватилась за него. «Ричард, я упаду!» «Не упадешь! Держись свободно, двигайся в одном ритме с лошадью. Старайся держать равновесие. Тебе вовсе не обязательно цепляться за меня, чтобы уцелеть». «Хорошо, я попробую», — ответил Паша. Солнце уже садилось, когда они спустились с холмов и поскакали по дороге, ведущей к городу. Ричард все вспоминал поединок с Мрисвизом и неожиданно поймал себя на мысли, что его почему-то опять тянет в Хагенский лес. «Ты ведь не подвернул ногу?» — после долгого молчания спросила послушница. «Нет». «Значит, ты солгал сестре, Ричард?» Разве ты не знаешь, что лгать скверно? Создатель ненавидит лжецов. Сестра Верна тоже так говорила. Ричарду надоело, что Паша постоянно цепляется за него. Он спешился и повел Бонни в поводу. Паша пересела в седло. — Зачем же ты лжешь, если знаешь, что это нехорошо? — Я просто хотел, чтобы сестра Морена обратно шла пешком. — Она ведь заставила тебя всю дорогу до леса идти пешком в наказание за то, в чем ты была невиновна. Паша тоже слезла с лошади и пошла рядом с Ричардом. — Это очень мило с твоей стороны, — сказала она, коснувшись его руки. — Надеюсь, мы с тобой подружимся. Ричард сделал вид, что ему зачем-то надо быстро оглянуться, и как бы невольно сбросил ее руки. — А ты можешь с меня снять этот ошейник? — хань? Нет, конечно. — Только настоящая сестра может снять его. Я даже не знаю, как это делается. — Ну, значит, не подружимся. — Но ты ведь рисковал ради сестры Верны. Выходит, с ней-то ты подружился? — Обычно такие вещи делают ради друзей. Ты позаботился о том, чтобы я ехала обратно верхом. Это тоже по-дружески. — Сестра Верна мне не друг, — ответил Ричард. Я поступил так только потому, что с ней по моей вине обошлись несправедливо. А поскольку я хочу избавиться от ошейника, друзьями мне могут быть только те, кто поможет мне в этом. Сестра Верна ясно дала мне понять, что не намерена мне помогать.